«Привет, Ларри!» — сказала она, и, поманив его за собой, пошла вверх по лестнице. «Ма!» Она обернулась к нему, стоя между исчезнувшими каменными собаками, и он обнял ее. В первое мгновение страх слегка исказил черты ее лица, словно она ожидала не объятий, а ударов. Потом выражение страха исчезло, и она ответила на его объятие. На мгновение ему показалось, что сейчас он заплачет. И уж во всяком случае он был уверен, что она-то заплачет точно. Это был трогательный момент. Поверх ее склонившегося плеча ему была видна дохлая кошка, наполовину вывалившаяся из мусорного контейнера. Когда она высвободилась из объятий, глаза ее были сухими. Пошли. — Я приготовлю тебе завтрак. Ты ехал на машине всю ночь? — Да, — ответил он, и голос его слегка дрожал от избытка чувств. — Ну что ж, пошли, не забудь вытереть ноги. Если ты наследишь, мистер Фримен просто убьет меня. Он прошел за ней мимо уничтоженных каменных собак и немного настороженно посмотрел на то место, где они стояли. просто чтобы убедиться в том, что они действительно исчезли, что его рост не стал меньше на два фута, и что десятилетие восьмидесятых не вернулось обратно в область будущего. Она распахнула двери, и они вошли. После завтрака он стал встряхивать пепел в кофейную чашку, но она выхватила ее и поставила перед ним пепельницу. Чашка была полна гущей, и в нее вполне можно было стряхивать пепел. Пепельница была чистой, без единого пятнышка, и он стряхнул в нее пепел с некоторым угрызением совести. Его мать умела расставлять по всему пути небольшие капканы, так что скоро лодыжки начинали кровоточить, а ум заходил за разом. «Итак, ты вернулся», — сказала Элис. «Что привело тебя сюда?» Я скучал по тебе, ма. Она фыркнула. Так вот, почему ты писал мне так часто? Я не очень-то большой мастер по части писем. Но ты по-прежнему внимателен к своей матери. Этого у тебя не отнять. Извини, сказал. Как тебе жилось, ма? Не так плохо. Спина побаливает, но у меня есть лекарство. Я справлюсь. А выглядишь ты по-прежнему как девушка», — сказал он с оттенком своей прежней добродушной лести. «Ей всегда это нравилось, но сейчас лишь тень улыбки тронула ее губы». «Новые мужчины в твоей жизни?» «Несколько», — сказала она. «Ну, а как насчет тебя?» «Нет», — сказал он серьезно, — «никаких новых мужчин». «Девушки?» да но никаких новых мужчин. Он надеялся рассмешить ее, но опять вызвал лишь призрачную улыбку. Моё появление беспокоит ее», — подумал он. «Она не знает, зачем я здесь. Не для того она ждала меня три года, чтобы я наконец появился. Ей хотелось бы, чтобы я оставался пропавшим без вести». «Видишься с кем-нибудь постоянно?» живо в свое удовольствие. Ты всегда так и поступал. Во всяком случае, ты ни разу не пришел домой сказать мне, что поставил какую-нибудь симпатичную девушку-католичку в интересное положение. В этом тебе надо отдать должное. Ты либо был очень осторожен, либо тебе везло, либо ты был очень вежлив. Он попытался сохранить бесстрастное лицо. В первый раз за всю жизнь она заговорила с ним о сексе. «Так или иначе, рано или поздно тебе придется это сделать», — сказала Элис. «Говорят, что холостяки живут прекрасно». «Это не так. Ты просто становишься старым и безобразным, полным песка, как мистер Фримен». лари фыркнул. «Я слышала твою песню по радио. Я говорила всем, что это мой сын. Это лари Большинство мне не верило. Ты слышала? Ну, конечно. Ее постоянно передают по этой рок-н-ролльной радиостанции, которую слушают юные девицы.